взбалмошные, непредсказуемое герцогиня, откровенно маявшаяся дурью братовазгор, без сдвоенным дном, постоянно узнаёшь про него что-то новое. Всё это проносилось в голове юноши, тело которого включилось в бой на уровне автомата. Альфийский меч был просто чудо, острый как бритва, в меру лёгкий и в меру тяжёлый. Наёмники не успевали даже взмахнуть мечом, как тут же падали на землю, разрубленные им пополам. Да, уровень, ребята, у вас не тот. Юноша вернулся к размышлениям о своей команде. Все буквально всё вокруг него как сундучки с секретом, только Зырк, добродушный тролль, его верный оруженосец, побаивавшийся покойников, был абсолютно ясен, понятен и предсказуем. Мысли его прервал предсказуемый тролль. Ночара отразявил щит, став придурок. Нас сейчас магией раздавит. Юноша напряг магическое зрение и тут же почувствовал концентрацию магических сил где-то неподалёку. Кто-то собирался метнуть в них заклятие. "Сека мне!" рявкнул юноша. Друзья метнулись к нему, и Кевин торопливо накрыл их магическим щитом, в который с опозданием, буквально в секунду, вонзился ветвистый двуруг дуговой разряд. "Вот тебе и понятный", пробормотал юноша. "Вот тебе и предсказуемый". "Ты это о чём, шеф?" прогудел тролль. освоение проходимой тупости. Кажется, меня здесь держит за болвана. Рядына подавших поредели, но к ним на помощь уже подоспел маг. Он вышел из кустов в развевающемся на лёгком ветерке белом болохоне. На лицо его был надвинут капюшон того же цвета. Опонкий. Юноша сразу бросился в глаза. Висящий на груди череп из чёрного оникса. В глазницах амулета хищно сверкали кроваво-красные рубины. Череп мирно покачивался на золотой цепочке при каждом шаге колдуна. "Топит некромант, да сколько ж вас? Много. Очень много", зловеще прошептал новый противник. А чего ради так обредился? Начал издеваться обез, решив вывести его из себя. Это есть наш последний и решительный бой, а? Белый рубашечку на пяли, чтоб в чистненьком гроб положили. Так и не надейся. На обязательно в грязи сначала вывалием. Я так думаю, это знак высшей иерархии некромантов, сказал Кевин, выходя за пределы магического щита. Ждите здесь. Не то этот гад вас испепелит. Авось не испепелит. Небось не испепелит. Гномы кипкинули антимагическое убежище и начали гонять остатки наёмников по всему лесу. Идиоты, процидил юноша. Не бойся, шеф, крикнул ему Лука. У боевых гномов природный иммунитет к магии. Так они ещё и боевые, пробормотал юноша, внимательно следя за действиями противника. Некромант начинал творить какое-то сложнейшее заклинание. Тонкая паутина силовых линий, видимых только ему и рыцарю, складывалась в затейливый, завораживающий узор, который начал пульсировать в узловых точках алыми всполохами, набирая силу. Однако нас соуважали. Одного из высших труполюбов послали. На мелкую шушеру уже не надеются. Он тоже решил позлить противника, лихорадочно прикидывая, что противопоставить неведомому заклинанию из своего, ну, пока ещё скудного арсенала магических знаний. Вот и мы им встретились, Зорра. "Расскажи мне новости голосом", сказал Ник Романд. Зириаты повесил свою вывеску в базгоне. "Теперь мы знаем, где тебя искать и знаем, кто из вас Зорр". "А вот это вряд ли", усмехнулся юноша. Узлы в точках пересечения магической паутины запульсировали ещё ярче. И кевин понял, что если не предпринять что-нибудь сейчас, будет поздно. А потому немудрость её лукава просто ударила всей своей ментальной мощью в самый центр паутины. Она выгнулась дугой, коснувшись тела нихроманта, моментально скрутилась вокруг него смертельным коконом и начала сжиматься. Невидимые тончайшие нити врезались в тело несчастного свободно проходя сквозь него перед тем как рухнуть на землю окровавленной кучей мелко нашинкованного мяса некромант успел что-то прошипеть открывая за спиной просторный портал перегородивший весь тракт оттуда выскочил громадный чёрный ящер и зарычал распластав в кожистые крылья во блин на виверна нарвались опять расстроился бесс. И не только, пробурчал Зырк. Тролль тоже покинул антимагическое убежище и выдрал из ствола дерева рыцарский меч Кевина. Гигант посмотрел на висящего на нём наёмника, брезгливо стряхнул его на землю, потом с недоумением посмотрел на меч и зачем-то его даже обнюхал. Ещё там в нём ему не понравилось, но тем не менее он поспешил засунуть его в ножны. Что имел в виду тролль? Друзья поняли, когда шея гигантского ящера качнулась в пояс как жертвы в сторону, открывая до того невидимого за ней воина, облачённого в чёрный доспехи. Он сидел в седле между крыльев шипящего монстра, Разглядывая сквозь забрало рогатого шлема противников, "Ни фига себе", слегка дрожащим голосом прошептала Афилия. "А я, когда их вызывала, думала, что это сказка". Её дрожащий голосок достиг кушей юноши, и он взял слова девицы на заметку. Однако сейчас ему было не до того. Рыцарь пусть и даже чёрный, его особо не волновал. Но что делать с этой шипящей дурой, распахнувшей зубастую пасть? Она уже явно выбирала себе жертву. "Не может быть", лихорадочно бормотала между тем Офелия, Морок, доверняка Морок, неожиданно для Зырка и Люки, не успевших остановить её. Она вышла из-под защитного купола, наведённого Кевином, и швырнула в чёрного рыцаря файербол. Тот небрежным взмахом меча отбил его, направив обратно в девицу. Невидимая антимагическая накидка не подвела. Огненный шар отразился от неё и улетел в кусты, которые немедленно вспыхнули. Огонь по сухой прошлогодней траве Стремителя начал расползаться в разные стороны. Тут же в небе сгустились тучи и на землю хлынул дождь, туша пожар. Всё заволокло дымом, запахло гарью. Это слегка беспокоило юношу, так как биться предстояло почти вслепую. Внезапно сзади раздался испуганный визг каратышек добивавших наёмников. Юноша задрог головой, и проводил взглядом летящего по воздуху авоську. Пролетая мимо головы ящера, он по дороге успел тьюкнуть его по зубам, слегка проредев их, и со свистом ушёл в портал. Следом летел небоеска. Этот своей кувалдой благословил чёрного рыцаря порогом, сорвав с его головы шлем. Потом полетели недобитые, а войска и не войска и наёмники. Они летели отчаянно, матерясь, с выпущенными от ужаса голосами, и многие уже без оружия. Кажется, подмога подошла, сомневались сказала Афелия. Ой, не уверен, протянул Без. Под ногами виверна с чёрным всадником на спине, И команда Кевина вспучилась земля. "Татас!" завопил Люка. "Хозяин леса, пожалуй, утекаем, пока всем пистон не вставили". Поздно. Ужловатые корни свежесрубленных деревьев схватили Святотатцев, чуть не спаливших заповедный лес, и с размаху зашвырнули всех в портал вслед за с ледзовойской снебольской.